Виаганна смотрела ему в глаза. С сомнением в голосе сказала, что председатель земельного суда, от которого зависит пересмотр дела, отказался назначить ей определенный срок. Заявил, что не может связывать себя такими обещаниями. «Через два месяца вы получите ответ», — отрезал господин фон Мессершминт. «Раньше, чем зацветут деревья», — ворчливо добавил он и кивнул ей. Иоганна хотела спросить еще что-то, но его ворчливый тон и особенно кивок успокоили ее, наполнили уверенностью, и она промолчала. Так, молча, они сидели друг против друга, старик и Иоганна. Это безмолвие было красноречивее, чем все сказанные слова. Иоганна хотела, чтобы когда-нибудь, хоть раз в жизни, ей довелось посидеть в таком, многозначащем молчании с Маком Тюверленом. Перед уходом она чуть было не начала утешать старика. Господин фон Мессершмит вызвал к себе старшего советника Ферча. Человек с кроличьей мордочкой привез кипу документов, был угодлив, полон готовности дать исчерпывающий ответ на любой вопрос. Министр говорил мало, нехотя, и советник, так и слаб. Глядя, как быстро поднимаются и опускаются щетинистые усики Ферча, господин фон Мессершмитт думал, какая же это комедия, что такое вот существо призвано обществом превратить Крюгера в конгражданина. Так как доклад Ферча не давал никаких оснований для придирок, министр сказал только, что придает большое значение особо гуманному режиму в Одельсбергской исправительной тюрьме. Он заявил это тоном нетерпящим возражений, потом повторил уже почти просительно. Человек с кроличьей мордочкой держался все так же скромно, даже благоговейно. Он убедил дни старого чурбана, слуда и кры. Человек с кроличьей мордочкой делал ставку на патриотов, только на патриотов и на их приспешника Гартля. Он откланялся смиренно с обычным раполепием, хладнокровно думая при этом, ночкает на старую задницу. Затем, то и дело, подпуская шуточки, пересказал весь свой разговор с министром, директору департамента Гардлю. Глава 16 о честной игре. В это время мистер Дэниэль Поттер сидел, развалившись в стареньком кресле качалки на вилле Озерный уголок. Жак Тюверлен пригласил в этот день и инженера Каспара Прекля, предвкушая долгие интересные споры. Тот, как всегда беспокойный, как всегда угловатый, то шагал взад и вперед по просторной комнате, то прислонялся к стене. Накануне было столкновение с истинными германцами. Он рассказывал о нем, посмеиваясь. Мюнхенский куклукс-клан, говорил он, состоит, видимо, из молодежи, которая еще не усвоила, что если матч закончен, его не принято начинать сначала. Они выиграли несколько сражений и на этом основании отказываются признать, что проиграли войну. Итог всем очевиден. А они прорываются начать новый раунд. Какая-то удивительная неспособность отдавать себе отчет в истинном положении вещей. Он немного знаком с устройством человеческого мозга и думает, что такой изъян в умственных способностях объясняется атрофией второго речевого центра Верники. Тюберлен считал, что вторжение германских варваров в греко-римские культурные области отбросило цивилизацию белой расы на тысячу лет назад. Сейчас, когда с великими трудами на нее наложили заплату в виде четырех сотен лет, творческие усилия цивилизованных людей вот-вот будут прерваны новым нашествием людей, недоразвитых. Одной из фаз этого нашествия и является патриотическое движение. В любом уголке земного шара встречаются особи, у которых инстинкт убийства так и не был подавлен занятиями спортом. А необходимость держать этих людей под непрерывным медицинским надзором до сих пор неосознанно. Почему, например, врачи-психиатры не присутствуют на куцнеровских сборищах? Каспар Прекль с жаром возразил, что даже и такое проявление гнева достаточно мотивировано загневанием общественного строя. Конечно, в данном случае гнев направлен не на тех, на кого следовало бы. И все-таки люди, которые возмущаются этой всесветной гнилью, приносят больше пользы роду человеческому, чем другие, которые апатично приемлют ее или твердят, что вообще не видят никакой гнили.